2870 год от Великого Исхода, вечер 18 дня, месяца обепря. Фэйвэя. А весной их головы выставят на новом мосту. Агриппина рассказывала что-то еще, но Соло уже не слышала. Жизнь потеряла последний смысл. Шарля нет и не будет, его все-таки добили. Руками были Лумены, но толкнули его в огонь амбиции Рефло и злоба Елены и Дианы. Циолианская сестра не молилась, не плакала, не кричала. Она не упала в обморок и никого не прокляла. Просто для нее все было кончено. Орущие воробьи на подоконнике, сверкающие морозные узоры, лица сестер и рыцарей – ничего этого не было. Все стало тленом, прахом, небылью. Только одна неизбывная боль. Шарль, Шарло, ее герцог, первая и последняя любовь. Они его убили, а она жива. Вернее, все наоборот – Он, наконец-то, обрел счастье и покой, а умерла она. Она мертва и находится среди мертвецов, которые изображают из себя живых, суетятся, пыжатся, куда-то лезут, чего-то добиваются. Кому все это нужно, если Шарля больше нет и никогда не будет? Соло смотрела и не видела, никак ушли в тайную комнату бывшие сестры, никак как стекал песок в часах. С падением последней песчинки громко ударил колокол, и пронзительный звон словно бы втолкнул женщину в реальный мир. Соланж Анастазия, вздрогнув, заняла причитающееся ей место во втором ряду. Распахнулись двери, и избирающие чередой потянулись в зал оленя. Последней вернулась Агриппина. Она была спокойна. Конечно, она расстроена, но не более того. Да, Бланк Симме нравился шарло очень нравился, но она не любила его и не знала. Разве кто-нибудь из них, в том числе и жена, понимал его? Разве он рассказывал им о своих снах, о своих страхах? Разве он им пел? Разве он их любил? А они окружили его, как волка, и погнали на красные лоскутки, через которые он не смог прыгнуть. И только она одна знает, как он не хотел, как ему было одиноко и больно. А Гриппина пожалеет о нем какое-то время, покудахчат, не зная, что будет ходить в зимних подкованных сапогах по обнаженному чужому сердцу. А потом вздохнет и предложит поужинать, и заговорит о какой-то ерунде, вроде того, чем они займутся при новой предстоятельнице. «Нет, Соло не перенесет такого. Зачем ей жизнь без Шарля? Раньше она хотя бы знала, что он есть, что он иногда смотрит на те же звезды, что и она» а она, пусть и не может его коснуться, но может видеть его во сне. Она думала, самое страшное – это разлука. И это так. Смерть тоже разлука. Что ж, завтра сестра анастасия тайно покинет Фэйвэйю. Агриппина наверняка примет свою настойку и будет спать, а у ворот она скажет, да найдет, чего сказать. Пусть ее ложь выплывает, это не будет иметь никакого значения. Она увидит новый мост и простится Шарлоу, а потом... Потом она убьет Диану и Агнессу, а если удастся и Фарбье. Убьет их и умрет сама, и все будет кончено. Пусть Генриетта с Агрепиной спасают Арцу от проклятого. Она здесь больше ни при чем. Если этот мир допустил гибель Шарля, пусть он летит в Тартарары. Это только справедливо, он не заслуживает снисхождения и защиты, по крайней мере от нее. Анастазия, да какая проклятая Анастазия, Соланш-Ноар! Соло, проклинает Тарру и всех живущих, будь он проклят этот мир. Святая Целла, да что они от нее все хотят-то? С трудом сдержав себя, Соло подняла глаза на обращавшуюся к ней сестру. Это была Корнелия, Бланксима Аргонды, маленькая и бледная как моль, но с неожиданно низким, почти мужским голосом. Корнелия была самой старшей собравшихся, и по традиции именно она должна была приветствовать новую предстоятельницу. Но при здесь она, Соло? Волею девяти собравшихся здесь тринадцати старших дочерей, равна апостольной Циалы, предстоятницей ордена нашего избрана сестра Анастазия, многие годы с кротостью и любовью, ухаживавшая за ее иноссенцией, ныне принявшей чашу родниковой воды из рук пресветлой Циалы. Две сестры возжелали отдать рубины сестре Генриетте, одна нашей арцистской сестре, еще одна Бланксиме Елене. Призываю в свидетели духовную мать нашу, что все сделано и сказано от сердца. Арде! Арде!» Склонили головы сестры. В первое мгновение Соло поняла лишь одно. Ее теперь не оставят одну, и она не сможет уйти и проститься с Шарлем. Она молча смотрела на знакомые, но ненужные ей лица. «Зачем? Во имя проклятого! Зачем они это сделали? Ей не нужны эти проклятые камни. Ей вообще ничего не нужно!» Как же она их всех ненавидит. Именно их игры довели Шарля до гибели. Их и его жены, да еще злоба Агнессы и ее любовничков. Агриппинна смотрится чувственно, но что она может понять? Ничегошеньки, она просто боится, что ей будет тяжело. Но почему? Почему именно она и именно сегодня? Генриетта, Диана и Елена готовы ее убить. Нет, не ее, а друг друга. Им она не соперница. Выбрать предстоятельницей сиделку безумной Виргинии. Бланксима Раулина из Дарнии и Бланксима Келлина из Фронтеры подошли к ней с двух сторон и, взяв под руки, вывели в центр зала оленя. Агриппина сняла с сулы покрывала и из синя-черной волосы двумя белоснежными прядями у висков рассыпались по плечам. Седые пряди были единственным напоминанием о том, что сестре Анастазии уже тридцать пять Вошла дрожащая от ярости Генриетта, перед которой рыцарь оленя нес раскрытый ларес из белого карбудского дубца. Как же на этот раз все было просто. Драгоценности были на умершей, и не нужно было совершать сложнейших ритуалов, чтобы открыть ларес. Теперь покойную предстоятельницу украсит точное подобие главной циолианской реликвии, только вместо рубинов будут темно-лиловые траурные аметисты дет время и такие же лиловые камни украсят и солы, но сейчас ей придется надеть рубины циалы рубины о которых мечтали все собравшиеся здесь женщины отказавшиеся от дома и от любви кроме нее и быть может Агриппины. не дойдя шага до новой предстоятельницы белый рыцарь опустился на колени соло стояло как изваяние, когда настоятельница фэйвейи надевала на нее драгоценности показавшиеся и тяжелыми и холодными как сосульки. Она не мешала Бланксимме, но и не помогала. Генриетта была выше Солы, и чтобы вдеть ей в уши Сергий и возложить на голову диадему, ей пришлось склониться. Сола мимоходом пожалела Агриппинну, вложившую всю душу в избрание Генриетты. Ну да ничего, после ее смерти они своего добьются, а она не собирается жить без Шарли. Ей не нужны ни камницы ни Аллы, ни Орден, ей вообще ничего не нужно, разве что, разве что сначала она покончит с убийцами. Теперь у нее есть такая возможность.